Все словно начнулись. За несколько минут Валандер понял, как развивались события. Пара молодоженов приехала с фотографом сделать снимки на память. Все трое пошли в дюны. Ребенок, игравший на берегу, отошел в сторону пописать, увидел мертвых и с криком побежал в кемпинг. Никто не слышал никаких выстрелов, никто никого не видел. Несколько свидетелей в один голос утверждали, что кроме фотографа и молодых они никого не видели. Хансон и Анбрид пытались свести воедино эти разрозненные бестолковые объяснения. Мартинсон занялся оцеплением. Валандер быстро обсудил ситуацию с Нюбергом, каждую минуту отвлекаясь и гневно спрашивая, где застряли кинологи с собаками. Наконец появился Эдмундсон со своим каллем. Хансон и Анбрид отошли в сторону и попытались как-то подвести итоги. «Дети видели, что кто-то купался?» — сказал Хансен. «Потом он вышел из воды и сел на песок, потом исчез». «Как это исчез?» Валандер не мог скрыть нетерпение. «Одна женщина развешивала белье», — пояснила Анбрид. «Ей тоже кажется, что она видела купальщика, а потом он исчез». Валандер покачал головой, что утонул? Или похоронил сам себя в песке? Хансен показал на берег, чуть ниже того места, где лежали убитые. «Вон тот мальчонка говорит, что он сидел там», — сказал он. «С чего бы ему врать?» Они спустились к воде. Хансон сбегал за темноволосым мальчиком, стоявшим в сторонке рядом с отцом. Валандер попросил их пойти в обход, чтобы не затоптать возможный след. Он тут же увидел углубление и рядом небольшую яму и кусок полиэтиленовой пленки. Валандер крикнул эдмонсону и Нюбергу, чтобы они подошли. «Эта пленка мне кое-что напоминает!» Нюбер кивнул. «Такая же, как мы нашли в парке». Валандер повернулся к Эдмунсону. «Дай собаке эту пленку. Посмотрим, не возьмет ли след». Они отошли в сторону. Каль понюхал пленку и пришел в возбуждение. Он потянул в сторону дюн, потом повернул налево. Валандер и Мартинсон следовали за Эдмунсоном на расстоянии. Пес добежал до дороги и остановился. След оборвался. Эдмунсон покачал головой. «Машина», — констатировал Мартинсон. «Которую наверняка кто-то видел», — сказал Валандер. «Опроси всех, кто здесь есть». «Один единственный вопрос. Человек в плавках. Полосатые полотенце и машина. Машина, отъехавшая примерно час назад». Валандер побежал назад к месту преступления. Техники фиксировали следы на влажном песке. Эдмунсон продолжал обследование места с собакой. «Купальчик», — сказал Валандер, подойдя к Анбрид, Брит, — «купальчик, который потом исчез». Хансон закончил опрос одной из обитательниц кемпинга. Валандер жестом подозвал его. Его многие видели, — сказал Хансен. — Купальщика? Когда приехали молодожены, он был в воде. А потом вышел на берег. Кто-то говорит, что он сел на берегу и начал строить песочный замок. Потом встал и скрылся. Никого больше не видели? Никто не шел за парой? Один парень, порядком поддатый, утверждает, что видел на берегу двух велосипедистов в масках, но я ему слабо верю. Он еле языком ворочает. — Предварительная оценка, — сказал Валандер. — Личности убитых установлены? — У фотографа в кармане найден пригласительный билет, — сказала Анбрид, протягивая его Валандеру. Тот вдруг почувствовал такое отчаяние, что захотелось закричать, что есть сил, и убежать отсюда. — Малин Скандер и Тур Бьорн Вернер, — беря себя в руки, — сказал он, — обвенчались сегодня в два часа. У Хансена на глазах появились слезы. Анбрид упрямо смотрела в землю. — Значит, они были женаты два часа, — сказал он. Приехали сюда фотографироваться. «А кто фотограф?» «Имя стоит на кофре», — сказал Хансон. «Рольф Хаак. У него ателье. В Мальме». «Надо найти родственников», — мрачно сказал Валлендер. «Скоро здесь отбоя не будет от других фотографов». «А кордоны на дорогах?» «Какие кордоны?» «Мы даже не знаем, что за машина. Кого ловить? Мужика в лавках? «Все это уже поздно». «Я просто хочу, чтобы мы поскорее взяли этого мерзавца. Мы все хотим» буркнул Валлендер. «Хотим и возьмем...» «Давайте еще раз. Купальщик. Единственный след. Надо исходить из того, что он и есть убийца. Его отличают два качества. Он все знает про свои жертвы и тщательно планирует убийство». «Ты хочешь сказать...» — с сомнением сказал Хансен, что он торчал в воде все время, пока их поджидал? Валлендер постарался, чтобы они поняли ход его мыслей. «Он знает...» что молодожены собираются фотографироваться именно здесь. На пригласительном билете указано, что торжественный ужин начнется в 5. Это позволяет прикинуть время. Значит, фотографировать их будут около четырех. Он купается. Машина стоит в двухстах метрах. Там, откуда можно пройти к воде, в обход кемпинга. И оружие у него в воде? Недоверие Хансона было понятно, но Валлендер уже явственно видел, как все произошло. «Еще раз повторяю», — сказал он, — «он прекрасно информирован, и он все планирует заранее. Он ждет появления молодоженов в воде. Приметной одежды на нем нет, а мокрые волосы очень изменяют внешность. К тому же до него никому нет дела, купается и купается. Характерно, все его видели, и никто не может описать». Он огляделся. Возражений не было. Действительно, ни один из опрошенных не смог дать сколько-нибудь толкового описания неизвестного. Приезжают молодожены, продолжил Валендер, с ними фотограф. Он выходит из воды, и присаживается на песок. У него полотенце, напомнила Анбрид, полосатое полотенце. Почти все обратили на это внимание. Очень хорошо. Все детали важны. Значит, он садится на полосатое полотенце. И у него есть свидетель, видевший, что он чем-то занимался. Чем? Копается в песке? Строит замок? Валандер понял, что его догадка была правильной. Теперь она начала обретать форму. Убийца действовал по собственным правилам, с небольшими вариациями. Но теперь Валандер начинал их понимать. «Он не строит замок», — сказал он. «Он откапывает пистолет, завернутый в пластиковую пленку». Теперь и остальные стали понемногу понимать произошедшее. Валандер между тем продолжал, шаг за шагом. Оружие он спрятал там заранее. Ему оставалось только дождаться удобного момента, чтобы молодожены и фотограф целиком погрузились в детали съемки. Чтобы никого не было поблизости. Он встает. Пистолет завернут в полотенце. Никто не обращает на него внимания. Искупался человек и вышел на берег. И он делает три выстрела. Жертвы умирают мгновенно. Скорее всего, пистолет был с глушителем. Он убивает их и скрывается за дюнами. Садится в машину и уезжает. Все кончено за одну минуту, не больше. Куда он поехал? Этого мы не знаем.